Она молчала до сих пор, не желая огорчать его жену, эту достойную женщину. Но сегодня он перешел все границы. Она зашла в аптеку сделать укол и была вынуждена спасаться бегством. Тайный агент молча выслушал ее. И Дона Магнолия, хорошо его знавшая, заметила, как исказилось от злобы его лицо. «Аптекарь дорого заплатит» за ненесенные ей оскорбления. Уж на ночь-то его упрячут в тюрьму. Но в тот же вечер полицейский повздорил со своим коллегой при дележе нескольких мильрейсов, полученных от лотерейных маклеров. В запальчивом диалоге, которому предшествовали удары и пощечины, любовник Доны Магнолии обозвал товарища мошенником и услышал в ответ фразу заставившую его остолбенеть. «Лучше быть мошенником, чем рогоносцем, как ты, любезный!» В доказательство коллега перечислил недавние похождение Доны Магнолии, а потом сообщил, что пятеро их сослуживцев, не считая инспектора, по очереди украшали рогами лоб своего уважаемого товарища. Если б ему пришло в голову, На каждый рог повесить по лампочке можно было бы осветить полгорода. И хотя он и не мошенник, но все равно позорит полицию. После этого снова последовали оплеухи. Защитив свою честь, агент помирился с коллегой, и от него и некоторых других товарищей получил исчерпывающую информацию. Слышал ли он о мисс Салине? Не слышал? Нет, это не проститутка, была такая в древние времена. Так вот, по сравнению с Доной Магнолией, эта мисс Салина — непорочная девственница. Разгневанный агент поклялся отомстить своей возлюбленной, выкрикивая угрозы, которые, впрочем, очень напоминали угрозы Доны Магнолии фармацевту. «Шлюха! Ты мне за это заплатишь!» Он скептически выслушал жалобы Доны Магнолии, не перебивая ее, а потом отхлестал по щекам и потребовал откровенных признаний. Билл-агент умелый с удовольствием, а поэтому Дона Магнолия рассказала все, что было и чего не было, в том числе и случаи, не имеющие никакого отношения к полицейскому. Под конец же она выложила, всю правду о том, как обстояло дело с доктором Теодора, хотя не обошлось без комментариев. Здоровенный мужик, но, судя по всему, не все у него в порядке. Впервые ей повстречался такой чурбан. На улице меж тем собралась толпа, привлеченная криками и руганью, доносившимися из дома тайного агента. кумушки одобряли полицейского, Дона Магнолия, как они полагали, получила свое, жаль только с опозданием. Гимназисты же вздрагивали от каждого удара по этому нежному соблазнительному телу, которое снилось им по ночам. Дона Флор и Дона Норма проникли в дом тайного агента, остальные же предпочитали выражать свое сочувствие или негодование на улице, не желая связываться с полицейским. «Сео Тьяга! Да что же это такое? Вы хотите убить несчастную? Оставьте ее!» — закричала Дона Норма. «Она вполне заслуживает того, чтобы я ее прикончил! Шлюху проклятую!» — откликнулся агент, нанося последние удары. «Бедняжка! А вы чудовище!» — воскликнул Дона Флор, склонившись над Магнолией. «Бедняжка?» Полицейский не мог перенести такую несправедливость. «А хотите знать, что эта бедняжка выдумала насчет вашего мужа?» «Моего мужа?» Она рассказала мне, будто доктор приставал к ней и даже пытался изнасиловать сегодня в аптеке. А когда я ее прижал, она призналась, что все это ложь, что она просто хотела стравить нас, и чтобы я с ним посчитался. На самом деле это она приставала к нему, а он не поддался». И это еще не все, что я сегодня услышал. Знаете, сеньора, меня прозвали позор полиции, спросил он мрачно. Собираясь в кино тем же вечером, Донна Флор сказала с улыбкой доктора Теодора, когда пудрилась перед зеркалом.